оказалось напрасным. У донора Зилды были свои планы. Она считала, что слезы, которых покойный не заслужил, можно остановить, если поносить его последними словами. Она и раньше твердила, что смерть гуляки может только обрадовать, но не огорчить. И по приезде еще раз высказала свое мнение чуть не на всю улицу. Ей плевать было, что ее кто-нибудь услышит. Утешение Доны Нормы, впрочем, тоже не очень помогали. Дона Флор не могла забыть дурных поступков и пороков своего мужа, но тем более блаженных часов, проведенных с ним, его ласки и безумные слова, его выносливость в любви и его слабость, когда он искал забвение у нее на груди и находил его в нежности Доны Флор. Дона Флор испытывала мучительное, почти физическое страдание и полное безразличие ко всему на свете. Повседневными заботами пыталась она заполнить внутреннюю пустоту, сдержать горькие слезы, чтобы как-то жить дальше. На седьмой день после панихиды занятия в кулинарной школе возобновились. Поначалу ученицы избегали, как это было у них принято, шутить, дружески посмеиваясь друг над другом у горячей плиты но выдержали не более двух-трех дней. А потом вернулась обычная веселая атмосфера, против чего не возражала и сама Дона Флор. Это помогало ей отвлечься от печальных мыслей. Не пришла на занятие только маленькая Еда с кошачьим личиком, подтвердив тем самым подозрение Доны Флор. Боялась ли она встречи с Доной Флор, или дома опустевшего без гуляки его веселого смеха и дерзких проделок. Напрасно, потому что Донна Флор теперь ничего не имела против еды. Ей ни к чему было что-то выяснять, ссориться и тем более кого-то в чем-то обвинять. Она хотела бы знать только одно. Не беременна ли обмальщица? И не носит ли она под сердцем ребенка гуляки? У самой Доны Флор и она знала об этом, детей быть не могло. Доктор Лоурдос Бургес объяснил ей, в чем дело, а доктор Жаир, подтвердив диагноз, предложил сделать несложную операцию. Однако Дона флора отклонила это предложение, поскольку доктор Жаир не мог гарантировать полный успех операции. Вот почему в изменах мужа ее больше всего беспокоила опасность появления внебрачного ребенка. Дони Флор так и не удалось выяснить, хотел ли ребенка Гуляка. Может быть, страх, что ей придется делать операцию, помешал более откровенному разговору? Кто знает. Правда, Дона Флор не расспрашивала мужа. «Ты не очень страдаешь от того, что у нас нет детей». Но Гуляка, может быть, знал, что она бесплодна и боится операции а поэтому скрывал свои желание иметь белокурую кудрявую девочку, похожую на него, или черноволосого с бронзовой кожей мальчика, похожего на Дону Флор. Как-то раз, когда он стал восхищаться толстым, разовощеким бутузом на календаре, победителем конкурса на самого здорового ребенка, дона Флор снова коснулась волновавшего ее вопроса. «Если тебе очень хочется ребенка, я сделаю операцию». Доктор Жаир говорит, что возможен благоприятный исход, но гарантировать он не может. Гуляка слушал ее, рассеянно занятый своими мыслями, и ответил не сразу. Донни Флор пришлось повысить голос, чтобы вывести его из задумчивости. Не получится так не получится. По крайней мере, тогда никто не посмеет сказать, что ты хотел ребенка, а я не сделала все от меня зависящее. Я справлюсь со своим страхом. Стоит только тебе сказать. Она вдруг зарыдала. Гуляка не выносил, когда она плакала, и, нежно проведя ладонью по ее расстроенному личику, улыбнулся. Какая же ты у меня дурочка! Неужели тебе хочется, чтобы тебя искромсали? Оставь эту затею. Я не позволю, чтобы ты себя уродовала. И не смей больше говорить ни о каком ребенке. Желая покончить с этим разговором, он обнял ее, но так и не сказал, хочет ли ребенка, которого она не могла ему родить, и которого он так легко мог подарить любой другой женщине. Гулиака ласками заставил забыть то, что ее так волновало.